Беседы человек коллизия объяснений, Божественное измерение. Ни о чем так много не думают и не спорят в наше время как о человеке, кто он, каково его место в мироздании, к чему он призван и на что способен. Все эти вопросы как будто заново поставлены теми глубочайшими духовными и психологическими переменами, вызванными научно-технологической революцией, которая совершается на наших глазах. С одной стороны, революция эта, казалось бы, вознесла человека на недосягаемую высоту. Действительно, человек победил природу, победил стихии, достиг Луны, а завтра сможет достичь и других планет, хотя бы потенциально, Нет предела этому научному постижению мира, проникновению во все его тайны. Да и сама тайна, попросту говоря, постепенно рассосалась, исчезла. То, что раньше по неведению приписывали таинственным силам, о чем могли только гадать и выражить, стало прозрачным для трезвого и рационального анализа, превратилось из тайны в задачу, которую нужно всего лишь правильно сформулировать и правильно разрешить не проходит буквально дня без очередного потрясающего открытия, очередного поразительного завоевания. «Все могу», — говорит современный человек, «а что не могу сегодня, смогу завтра». Таков, несомненно, первый результат научно-технологической революции. Человек не только научился управлять космическими стихиями, но стоит на пороге активного вмешательства в действие этих стихий, полного их подчинения и у многих дух захватывает от таких перспектив. Но это только одна сторона, один аспект, ибо одновременно на наших глазах совершается небывалое умоление человека, растворение его в какой-то безличной массе. Не случайно в наши дни ключевыми словами стали «масса коллектив», «народ». Спорят, волнуются, кричат об их судьбе, и слово «человек» все реже означает отдельную личность, конкретного и в своей конкретности единственного человека. Здесь словно действует неумолимый закон. Чем больше распространяется власть и могущество человечества, тем меньше остается места для человеческой личности, для внутреннего мира, внутренней жизни человека. Человечество побеждает, а человек побежден. Так можно сформулировать этот несомненный закон. Чтобы одержать эти огромные дух, захватывающие победы, нужно, чтобы как можно меньше было личного. Оно мешает, оно, как капля воды, попавшая в мотор, портит слаженное действие чудесного механизма. Действительно, если сегодня нужно достичь Луны, а завтра Марса или Венеры, то какое значение могут иметь личные переживания этого вот поэта? Несчастная любовь этого вот маленького существа, страдания или радости отдельных человеческих песчинок, винтиков. Винтик не должен думать, винтик должен только исполнять свою функцию. Поэтому те же силы, что влекут человечество к научным победам, к воцарению над природой, одновременно влекут его к тоталитаризму в самом глубоком и страшном смысле этого слова. Все в современном мире как бы говорит, добиться чего бы ты, Не было можно только при безоговорочном, абсолютном подчинении всех частей целому. И по-настоящему счастлив, по-настоящему полезен лишь тот, кто до конца себя этому целому подчинит. Поэтому борьба с личностью, с личным, не случайна, не есть продукт только какой-то злой силы, чьей-нибудь злой воли, Ее требует сама система, она вписана в неумолимую логику того, что в наши дни принято называть прогрессом. И, конечно, еще менее случайна борьба со всем тем, что защищает личная и личность, ставит их во главу угла и прежде всего с религией ибо религия не только обращена к личности, к личной вере, к личной любви, к личному совершенству, но всей своей сущностью утверждает и провозглашает несводимость человека ни к какой массе, ни к какой стихии, ни к какому коллективу. По парадоксальной арифметике Евангелия, один человек и его судьба так же ценны, как судьба девяносто девяти. Евангелие не согласно пожертвовать ради целого ни одним самым маленьким человеком, ни одной самой мелкой, самой незаметной с виду судьбой. Как говорит Иван Карамазов у Достоевского, «Если счастье человечества основано хотя бы на одной слезинке ребенка, то это счастье негодное, и его нужно отвергнуть». Так вот, мне кажется, что ни один человек, маломальски способный задуматься над тем, что происходит сейчас в мире, не может, не должен попросту отмахнуться от поистине решающего и последнего выбора, перед которым ставит каждого из нас наша эпоха. Чего я хочу? Полного и научно обоснованного торжества человечества за счет отмирания человека или же пусть частичной победы человечности, то есть признание высшей абсолютной ценности каждого человека, который ни при каких условиях не может быть признан средством? а не целью. Но нужно помнить, что тоталитаризму при таком выборе противостоит только религиозное восприятие человека. Никакая наука, никакая техника ничего личного не знает и знать не может. Таинственное, божественное значение личного начала в человеке открыто совсем иному знанию о нем. Если это знание скинуть со счетов, Защищать человека станет очень скоро невозможно. К этой поистине судьбоносной теме мы вернемся в следующий раз, ибо нужно, чтобы до сознания людей дошло наконец, что мир и общество неумолимо соскальзывают в безличность, и самое главное, чтобы они поняли вопрос о религиозном подходе к человеку или еще шире о месте религии в мире не сводится к правам какого-то гонимого меньшинства – Но есть краеугольный вопрос о смысле и цели всей нашей земной деятельности, всех наших желаний и стремлений. И я глубоко уверен, что только сейчас, в эпоху научно-технической, психологической, какой угодно революции, человек по-настоящему способен понять, что происходит. Вернее, что произойдет с ним, если он окончательно забудет о божественном своем происхождении, и назначении.